какую весточку. — Скажите, что сходите за нею и вернитесь сюда. Я постою у входа в больницу. Он задал вопрос, которого она ожидала. — А почему вы сами у них не спросите? — Стесняюсь. По-моему, одинокой европейской женщине не годится спрашивать о мужчине-китайце. — Вы его знаете? — Да. Бергитта Руслин изо всех сил постаралась напустить на себя неоднозначный вид, уже сожалея о своей затее. Однако парень взял фотографию, готовый выполнить ее просьбу, и еще добавила она, «Спросите, кто живет там, на самом верху? Видимо, это жилая квартира с огромным балконом». «Меня зовут Хо», — сказал он, — «я спрошу». «А меня зовут Бергитта». Просто сделайте вид, что вам любопытно. Откуда вы? Из США и Швеции. Жуй-дянь. Так кажется по-китайски. Понятия не имею, где это. Объяснить почти невозможно. Хо глянул по сторонам и зашагал через улицу, а она повернулась и поспешила к подъезду больницы. Медсестры ушли. Из открытого подъезда медленно вышел старик на костылях. Внезапно у Бергитты возникло ощущение, что она подвергла себя опасности Но она успокоила себя тем, что на улицах полно народу. Человек, который убил массу людей в шведской деревне, мог скрыться. Но едва ли сумеет скрыться тот, кто убьет иностранную туристку средь бела дня. Такое в Китае недопустимо. Старик на костылях вдруг упал. Охранники у подъезда не пошевелились. Бергитта помедлила в нерешительности, но все же помогла старику подняться на ноги. Он разразился длинной тирадой, которой она, разумеется, не поняла. Как не поняла, рассердился он или благодарен. От него сильно пахло не то травами, не то спиртным. Он пошел дальше, к выходу на улицу. «У него тоже где-то есть дом», — подумала Бергитта. Семья, друзья. В свое время он был на стороне Мао, старался изменить эту исполинскую страну, так, чтобы каждый был обут. Может ли человек сделать больше, чем обеспечить всех обувью, чтобы не мерзли ноги? Дать всем одежду и еду? Хо возвращается. Идет спокойно, не оглядываясь. Бергитта пошла ему навстречу. Он покачал головой. — Они не видели этого человека. — И не знают, кто он? — Нет. — Кому вы показали фото? — Охранникам и еще одному человеку. Он вышел из подъезда в темных очках. — Я правильно сказал темные очки? — Правильно. — А кто живет наверху? Они не ответили. Но ведь кто-то там живет. Думаю, да. Им не понравился вопрос. Почему? Они велели мне уйти. И что вы сделали? Он с удивлением посмотрел на нее. Ушел. Бергита достала из сумочки десятидолларовую купюру. Сперва он отказывался. Вернул ей фото ван Минхаус, спросил, в какой гостинице она остановилась. Убедился, что она найдет дорогу, И на прощание учтиво поклонился. По дороге в гостиницу ее вновь охватило головокружительное ощущение, что людские толпы могут поглотить ее в любую минуту, и никто ее не найдет. Внезапно голова и впрямь закружилась, да так, что пришлось прислониться к стене. Поблизости располагалось чайное заведение. Бергитта вошла, Заказала чай с пирожными и попробовала дышать медленно и глубоко. Опять этот панический страх, который преследовал ее последние годы. Дурнота! Такое чувство, будто падаешь в бездну. Долгое путешествие в Пекин не избавило ее от тревоги, которую она носила в себе. Снова она подумала о Ване. Его след... Привел ее в Китай и затерялся. Мысленно она ударила судейским молотком по чайному столику и сказала себе, что все позади. Молодой человек с плохим английским помог ей, насколько это возможно. Расплачиваясь, она удивилась дороговизне и снова вышла на ледяной ветер. Вечером они с Карин отправились в театр, расположенный прямо напротив большого отеля тянь мынь хотя места были обеспечены наушниками карен виман позаботился о переводчике на протяжении всего четырехчасового представления бергитта руслин сидела наклонясь в бок и слушала как молодая женщина порой невразумительно излагает события на сцене и она сама и Карин огорчились, когда очень скоро сообразили, что представление состоит из отрывков разных классических пекинских опер, исполнение, безусловно, первоклассное, но целиком приспособленное для туристов. Когда все закончилось, и они, наконец, покинули выстуженный зал, оказалось, что у обеих онемела шея. Возле театра ожидала машина. предоставленная в распоряжении карен Бергитти вдруг почудилась, будто она заметила Хо, того парня, что заговорил с ней на улице. Его лицо мелькнуло лишь на долю секунды и снова исчезло. У входа в гостиницу она оглянулась. Никого. Ни единого знакомого лица. Она поежилась. Откуда не возьмись, нахлынул страх. Вне всякого сомнения возле театра был именно Хо. Карин спросила как насчет выпить поглоточку на сон грядущий бергита согласилась через час карен уже спала бергита стояла у окна смотрела на блеск неоновых огней беспокойство не ушло откуда хо знал что она была в театре почему он последовал за ней укладываясь в постель рядом со спящей подругой Она сожалела, что показала фото Ван Миньхао. Ее знобило. Долго она лежала без сна. Среди морозной зимней ночи в Пекине. Глава 25. На другой день в Пекине шел легкий снежок. карен Виман встала в шесть, чтобы просмотреть доклад, с которым ей предстояло выступать. Проснувшись, бергита увидела ее за столом у темного окна с включенным торшером и почувствовала смутную зависть. Карин выбрала жизнь, неотъемлемой частью которой были путешествия и встречи с чужими культурами. Жизнь бергиты протекала в залах суда, где шла вечная борьба между правдой и ложью, произволом и справедливостью. А результаты оказывались неопределенными. и зачастую неутешительными. карен заметила, что она открыла глаза и сказала, «Снег идет. Редкий, легонький. В Пекине не бывает густых снегопадов. Крупинки мелкие, но острые, как песок из пустынь. А ты старательная». В такую-то вскочила. «Нервничаю. Многие слушают, только чтобы поймать меня на ошибках». бергита села на кровати и осторожно повертела головой. «Не прошло».